Глава двадцать пятая. Замужняя дама Рорк первым поднялся по к р ы л ь ц у к парадному входу в особняк. По пути он пытался меня вразумить. Мы обязаны соблюдать п р и л и ч и е сказал он. Жена живет в доме мужа, таковы правила. Никчему людям знать, что у нас фиктивный брак. Звучало здраво, но у меня из головы никак не шла картинка с брачной ночью, которую я так неосторожно вообразила во время разговора с Ванессой. Надо что-то с этим делать, а то скоро начну представлять Рорка без одежды. Хорошо, в итоге вздохнула я. Живем вместе, но помни, ты дал слово никакого интима. В этом доме много спален, хмыкнул Рорк. Как-нибудь разойдемся. Он открыл дверь ключом и вошел. На первый взгляд это было не по джентльменски, а как же пропустить даму вперед? Но даже в этом Рорк заботился о моей безопасности. Ведь внутри дома было темно, хоть глаз выколи, я бы обязательно обо что-нибудь споткнулась. Вопреки ожиданиям нас не встречала толпа слуг, нас вообще никто не встречал. Дом был пуст. Я здесь редко бываю, объяснил Рорк, зажигая светильник. Поэтому слуги давно уволились, а дом был законсервирован. Мне одному ни к чему так много пространства. Я живу над конторой. Снаружи дом выглядел вполне невинно. Белые стены, голубые ставни, цветник перед крыльцом – это а к и й колониальный стиль. Но внутри все было иначе: мрачно, пыльно и тихо. Дом как будто уснул, а мы его потревожили. И вот он нехотя просыпается, скрипит п о л о в и ц а м и п о т я г и в а я с ь стонет ветер в трубах, дом зевает. Я то и дело ежилась и вздрагивала от этих звуков, они меня пугали. Поэтому и предложила: я тоже могу жить над конторой. Не можешь, качнул головой Рорк. Как раз там всего одна спальня. Это в я с к и й аргумент. Делить одну кровать на двоих с мистером Мрачным я пока не готова. Стоп. О чём это я? Что значит пока? В принципе не готова. Дом прекрасный, меня всё устраивает. Я мигом изменила мнение. Подумаешь, скрипы и стоны от этого ещё никто не умирал, а вот если Рорк ляжет рядом со мной в одну кровать, я точно погибну от неудовлетворённого желания. Я р а с п о р я д и л с я чтобы сюда доставили твои вещи. Скоро они будут здесь, сказал Рорк. Ты пока осмотрись, выбери спальню по вкусу, а мне надо в к о н т о р у Ты оставишь меня здесь одну? з а п а н и к о в а л а я. С тобой, Рю? Мы оба посмотрели на нахохлевшегося Филина. Ярко-малиновый цвет его перьев говорил о том, что он ни в коем случае не желает сливаться с обстановкой. Похоже, и ему дом не по нраву. Мне надо заняться завещанием твоего отца, пояснил Рорк. Хочешь получить деньги как можно скорее? Разумеется, кивнула я. Едва не забыл, чего ради мы все это затеяли. Я не стала задерживать Рорка. Пусть идет добывать средства для п р е о б р а ж е н и я фабрики, а я пока наведу здесь порядок. Немного женской заботы и жуткий особняк превратится в уютное гнездышко. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Но не все так просто. Из помощников у меня только Рю, а у него крылья вместо рук. Но, к счастью, Рорк позаботился о моем комфорте. Главные комнаты дома уже привели в порядок, в частности гостиную и столовую на первом этаже, а на втором я быстро подобрала себе спальню. Вскоре доставили мои вещи из особняка Вирингтонов. Я разложила все по местам, благо вещей было немного, только самое необходимое, так что заняло это совсем мало времени. И раз у меня теперь была сменная одежда, я решила переодеться. Подвенечное платье было безумно красивое, но, увы, неудобное. Слишком пышная юбка цеплялась за все подряд, а узкий лиф жал и сковывал дыхание. Пора его снять, заявил а я, и попыталась развязать шнуровку на спине. Ага, как же! Не так это просто. Надо быть акробатом или йогом, чтобы вот так завести руки за спину. р ю помоги мне, попросил а я. Вообще-то у меня крылья, напомнил Филин. И Клюв, подцепи им шнуровку и тяни. Я села на кровать и подставила р ю спину. Филин честно старался помочь, но ничего не выходило. Пытаясь ухватить шнурок, он лишь клевал мне спину. Ай! То и дело в с к р и к и в а л а я, и в конце концов не выдержала. Хватит! Так на мне живого места не останется. Придется пока походить в подвенечном платье. А вечером, если повезет, придет горничная. Надеюсь, Рорк догадался ее нанять. В этом наряде и нечего думать убираться в доме. Платье слишком красивое и дорогое, к тому же чужое. Я боялась его повредить, так что уборку я отложила до лучших времен. Была только середина дня, мне уже нечем заняться. Как мы будем поддерживать связь с бабу Леви? посоветовалась я с р ю Приезд стал неожиданностью, и мы не успели обговорить такие важные нюансы. Конечно, я могу навещать бабулю, но каждый день туда-сюда не наездишься. Мне ведь еще надо искать воры, заниматься фабрикой. А ты уговори Рорка поселить бабулю с нами, сказал р ю Она старая, одинокая. Нельзя оставлять старушку без присмотра в пустом доме. Да, у ж е р р о р к обрадуется. Взял в жены меня одну, а в нагрузку получил бабушку и птицу. Но другого варианта нет. Мне необходимо б а б у л е в и И н е г д е нибудь там, а прямо здесь, под боком. Была только загвоздка. Но как же мое тело? Мы просто бросим его в особняке? А что с ним случится? Лежит себе спокойно, никого не трогает. Как бы его самого кто не тронул, вор, например. До этого он интересовался исключительно магией и сознанием, тела его не волновали. Это верно, кивнул а я. Осталось поговорить с Рорком и организовать переезд бабули. Надеюсь, муж не сильно расстроится, когда услышит эту радостную новость. Ближе к вечеру пришла кухарка. Рорк и об этом не забыл. Она приготовила потрясающий свадебный ужин, накрыла на стол и ушла. Ммм, как пахнет! х р в з л е т е л на стол и прошелся между блюдами. Это что, жареный гусь? Ты же не будешь его есть? Ужаснулась я. Почему нет? Вообще-то гусь птица, попахивает каннибализмом, знаешь ли. Я магическое существо, а не какая-то там дичь. Филин сменила красно-фиолетовый с золотистыми разводами, подчеркивая тем самым свою уникальность. Ты п т и ц е ед, окрестила я его по аналогии с людоедом. И вообще, брысь со стола! Не разбрасывай перья на еду, это мой свадебный ужин, и я разделю его с мужем. Ох, как заговорила, обидел Серю, но со стола слетел. Не очень ты хотелось? Важно покачивая хвостом, он покинул столовую. И тут как раз хлопнула входная дверь, вернулся тот самый муж. Я ждала Рорка в столовой, нервничала. Это все-таки наш а б р а ч н а я ночь. Понятно, что ничего не будет, но осознание, что я жена Рорка Хейдена, заставляло кровь быстрее бежать по венам. Пусть это временно, пусть брак фиктивный, но мы наедине в большом пустом доме, на моем пальце кольцо его матери, а я все еще в подвенечном платье, которое не могу снять самостоятельно. Есть от чего разволноваться? Отличные новости, сказал Рорк, входя в столовую. Бумаги подписаны, скоро ты получишь доступ к средствам, которые оставил тебе отец, и мы возродим былую славу фабрики Темпус. Улыбнулась я. Рорк кивнул и тут заметил накрытый стол. Празничный д ужин, вскинул он брови. Это все кухарка. п о с т а р а л а с ь на славу, я не стал а ее останавливать и объяснять, что у нас фиктивный брак. Правильно, ей не зачем это знать. Не дадим еде пропасть. Он отодвинул стул, помогая мне. Я села, и он придвинул стул. При этом Рорк оказался за моей спиной. Я ощущала его близость и взгляд с болезненной чувствительностью, словно иголки впились под кожу. Когда он отошел и занял место напротив меня, стало п о легче, но напряжение не отпускало. Оно буквально пропитало воздух, сделав его тяжелым и вязким. Аж дышалось с трудом, каждый вдох через усилие. Проеду вовсе думать не могла, при том, что не ела весь день. Но Вряд ли я сейчас протолкну в горло хоть кусочек. Гортань будто судорогой свело, как и все прочие мышцы тела. И только сердечная мышца работала на износ, заставляя кровь стучать в висках. Но пока я нервно кусала губы, Рорк был с п о к о е н и невозмутим. Отрезал себе кусочек пирога с печенью, налил вина в бокал и принялся за еду. Наблюдая за его монотонными действиями, я немного расслабилась. Но, как вскоре выяснилось, зря. Муж просто усыплял мою бдительность. Зачем тебе фабрика, Олеса? – спросил Рорк, сделав приличный глоток вина. Дымчатые глаза смотрели прямо на меня. Пусть нас разделял стол, я чувствовала себя как на приеме у рентгенолога. Хочу продолжить дело отца, пробормотала я. Ты же ненавидишь эту фабрику. Она убила твою мать. Это было давно. Махнула я рукой. Разве такое можно забыть? Вот чего он пристал. Я н е р в н о дернула плечом. Сколько бы я его ни убеждала в желании продолжить семейное дело, он не отвяжется. Очевидно, что в эту чепуху Рорк Хейден не верит. Если не найду для него причину посерьезнее, он будет копать дальше и до того докопается. Мам, не горюй. Лучшая ложь – полуправда. Я не могла рассказать Рорку о другом измерении. Слишком непредсказуема его реакция. Вдруг он з а п р е т т меня в подвале и вовсе захочет избавиться. Но вот желание поймать вора ему будет понятно. Пожалуй, я могу довериться в этом вопросе Рорку Хейдену. Он все-таки дознаватель, и к тому же мой муж. А еще он помог мне выбраться из петли времени. По этим причинам я вычеркнула его из списка подозреваемых. Может, зря? Но мне хотелось верить, что он здесь ни при чем. В общем, я решилась, набрала в грудь побольше воздуха и выпалила на одном дыхании. Я хочу найти похитителя магии. Ох, донеслось со стороны двери в столовую. Я скосил а взгляд и увидела Рю, подслушивает пернатый. Да и ладно, все равно пришлось бы ему рассказать. Куда сильнее меня в о л н о в а л а реакция Рорка. Он сидел, молча и барабанил пальцами по столу. Откуда ты о нем узнала? Наконец спросил он. Кузен моей подруги лишился магии, ответила я, не моргнув глазом. Рассказку дряшки пришелся, как нельзя кстати. А потом я узнала, что пострадали еще несколько человек. Я не могу оставить это просто так. Но при чем тут фабрика? Думаю, похититель там работает. Произнесла я и испугалась. У меня нет доказательств этой теории, кроме слов Олесы, но я понятия не имею, с чего она это взяла. Рорк естественно потребовал объяснений. Я лихорадочно соображала, что ему ответить, и тут вспомнила про петлю времени. На нее и сошлюсь. Похититель напал на меня, когда я была на фабрике. Я рассказала про петлю, умолчав лишь о поцелуе. И ты ничего мне не сказала, возмутился Рорк. Ты должна была сообщить о нападении. Что, если бы ты пострадала? Я боялась тебе говорить. Почему? Разве я похож на... Рорк резко умолк на п о л у с л о в и е Его лицо удивленно вытянулось, кажется, до него дошло. Ты подозревала меня? Его изумление было искренним. До этого разговора Рорку даже в голову не приходило, что кто-то может посчитать его вором магии. Я бы никогда не причинил тебе вреда, заявил он. Теперь я это знаю. Кивнула. Но поначалу сомневалась. Первый раз похититель магии напал на меня в третью полночь полного оборота часов, а у тебя нет а л и б и н а это время. Я умолчал, а что нападение вора практически увенчалось успехом. По крайней мере, сознание Олеса он украл. Но теперь ты мне веришь? – уточнил Рорк. На сто процентов, заверила я. м у ж у д о в л е т в о р е н н о к и в н у л Похоже, его серьезно задело мое подозрение. Неужели Рорку Хейдену важно, что я о нем думаю? Вот эта новость. Похитители охотятся за тобой. Между тем нахмурился Рорк. И если он в самом деле имеет отношение к фабрике, то тебе нельзя там показываться. а Вот такого поворота я не ожидала. Рорк чего доброго закроет мне доступ на фабрику. Этого нельзя допустить. Обещаю, я буду очень осторожной. Пообещала я. К тому же ты теперь рядом и позаботишься обо мне. Наш разговор продолжился и после ужина. Мы пересели в креслах к камину, лицом друг к другу, и проболтали несколько часов. Время летело незаметно. В основном мы обсуждали вора и дела фабрики. Я делилась своими идеями по ее усовершенствованию, а Рорк рассказал, что ему известно о воре. Увы, не так уж много. Только то, что он появился в Ривердии не примерно сто песчаных часов назад, то есть где-то с полтора месяца. И с тех пор охотятся на обладателей сильной м а г и и а еще он чрезвычайно осторожный. До сих пор не оставил ни одной улики против себя. Зачем похитителю столько магии? н е д о у м е в а л а я. Магия это могущество, пояснил Рорк. Как правило, она идет на пользу своему владельцу, но не всегда, заметила я. имею в виду самого Рорка. Думаю, некоторые согласились бы отдать свою магию вору добровольно. Его магия точно ему не на пользу. Постоянно носить перчатки, избегать прикосновений, быть изгоем – все это сомнительное благо. Да, он может продлить свою жизнь, но, во-первых, за счет других, а во-вторых, если он сделает это без согласия, то автоматически станет вне закона. Каждому д а н а от рождения та магия, которую он в состоянии вынести. Произнёс р о р к но в голосе его звучала такая горечь, что даже мне было понятно. На него судьба взвалила слишком много. Так откровенно мы прежде не говорили. Может, брачной ночи в ее классическом понимании не было, но интим между нами все-таки состоялся, не физический, а душевный. Мы оголили друг перед другом мысли и души, а это намного важнее. Уже поздно. Первым с похватил с я р о р к Пора спать. Мы одновременно поднялись с кресел. Рорк проводил меня до двери спальни, а сам пошел дальше. Как он и обещал, мы будем спать порознь. Я уже занесла ногу, чтобы переступить порог своей комнаты, как вдруг застыла. Платье! Совсем забыла спросить про горничную. Хотя, судя по тому, что Рорк о ней не упоминал, она появится в лучшем случае завтра утром. А я не могу самостоятельно снять п о д в е н и ч н ы й наряд. Не спать же мне в платье. Во сне я просто запутаюсь в складках юбки и задохнусь. Рорк, окликнула я мужа. Прежде чем ты уйдешь, у меня будет к тебе небольшая просьба. Раздень меня, пожалуйста.